Воспитание детей Воспитание детей было очень суровое. Чаще всего их сразу убивали. Это делало их мужественными и стойкими. Образование они получали самое основательное. Их учили не кричать во время порки. В 20 лет Спартиат сдавал экзамен по этому предмету на аттестат зрелости, в 30 он делался с супругом. В шестьдесят освобождался от этой обязанности. Девушки спартанские занимались гимнастикой и были столь прославлены своей скромностью и добродетелью, что везде богатые люди старались на перерыв залучить спартанскую девушку в кормилице для своих детей. Скромность и уважение к старшим было первым долгом молодых людей. Самым неприличным у спартанского молодого человека считались его руки. Если он был в плаще, он прятал руки под плащ. Если он был голым, то засовывал их куда ни попало, под скамейку, под куст, под собеседника или, наконец, садился на них сам. Это было в девятисотом году до Рождества Христова. Они с детства приучались говорить лаконически, то есть коротко и сильно. На длинную витиеватую ругань врага спартанец отвечал только «От дурака слышу!» Женщина в спарте пользовалась уважением, и ей разрешалось изредка тоже поговорить лаконически, чем она пользовалась, воспитывая детей и заказывая обед кухарке и лодке. Так одна спартанка, отдавая щит сыну, сказала лаконически «С ним?» или на нем. А другая, отдавая кухарке петуха для жарения, сказала лаконически, «Пережаришь — вздую!» Как высокий пример мужественности спартанской женщины приводится следующая история. Одна женщина по имени Лена, знавшая о противозаконном заговоре, чтобы не выдать случайно им заговорщиков, откусила себе язык, И, выплюнув его, сказал лаконически, «Милостивые государи и милостивые государыни, я, ниже подписавшаяся спартанская женщина, имею честь сказать вам, что если вы думаете, что мы, спартанские женщины, способны на низкие поступки, как то а. доносы, б. сплетню, в. выдачу своих сообщников и г. клевету, то вы сильно ошибаетесь, и ничего подобного от меня не дождетесь». И пусть странник передаст Спарте, что я выплюнула здесь свой язык, верная законам о гимнастике своего отечества. Ошеломленные враги вставили в Лену еще одну «э», и она стала ле -э что значит «львица».